Глава 3. Что такое глубинная психология и почему она так важна? Сознание не спящая материя. И даже если бы звёзды все сложились вместе, они не распознали бы всё равно весны. Джек Гилберт. В 19 веке, как известно, психология не существовала. Это неоперившиеся дисциплины, рождённые страданием, только нащупывали свою шаткую опору в таких приемлемых науках, как изучение разума. Этот акцент на разуме не объяснял всего того, что сегодня мы воспринимаем как само собой разумеющееся: силу бессознательного, роль комплексов, архетипические процессы формирования личностей и тому подобное. Но это был первый шаг. Со временем эта робкая начало переросло в отчаянную потребность доказать, что психология достойна быть включённой в академический, медицинский и профессиональный мир. Эта глубокая потребность наблюдается в сфере психологии И сегодня на фоне вызывающего сожаления раскола, ставившие эмпирические оценки ценностей превыше мифа поэтического мира, в котором мы все живём. Несмотря на благие намерения, этот сдвиг в сторону материализма слишком часто сужал и упрощал человеческое состояние, подводя к выводу, что реальность это исключительно осязаемые и измеряемые вещи. и пренебрегайте им фактом, что все мы существуем в поле необъяснимых тайн. Юнг отмечал, что психология начала развиваться лишь в конце XIX века и стала последней из социальных наук потому, что главным посредником в областях, которые она исследует, когда-то выступали племенные мифы и религиозные верования. Иными словами, Если кто-то хотел узнать правильный курс действий, получить общую картину, то в большинстве случаев ответы на такие вопросы черпались из общепринятых источников, возможно, получались от местных шаманов или других религиозных институтов. Если кто-то сталкивался с внезапными личностными переживаниями или межличностными проблемами, можно было обратиться к священным писаниям, древним историям, где всё уже было описано. Глубинная психология в её современном виде, отмечал Юнг, должна была возникнуть хотя бы потому, что все эти авторитетные источники утратили свою способность связывать отдельно взятых людей и даже целые племена с энергиями, выходящими за рамки личности. И эта смена авторитета продолжается и в нашу эпоху, представляет собой величайший в истории человечества переход сил от коллективного к индивидуальному, насколько последняя может справиться с этим. Я часто подчёркивал, что в последний раз западный мир представлялся чем-то осмысленным как для сильных мира сего, так и для простых людей примерно в 1320 году. Этот момент Время появления Божественной комедии Данта стал преисполненным драматизма портретом доступного для понимания и предсказуемого Weltanschauung или мировоззрения, как структуры вечных ценностей и как плана последствий, отражающихся на протяжении всей истории. Прямым отражением этих линий широты и долготы души являлись Замок и Собор. И тот и другой претендовали на олицетворение божественности и владычество на земле. Однако непремиримые силы, такие как переход от земледелия к городской жизни, эпидемия чумы, зарождение меркантильного и более образованного среднего класса, разрушили существующие представления, подтолкнув к отказу от фантазии о том, что реальная жизнь начинается за пределами земной жизни и перехода к мирским ценностям. И в этом хаосе потерялись неизменные вопросы о том, что происходит с человеческой душой и что способно помочь нам отыскать свой путь. Давайте посмотрим, что может предложить нам психология в качестве основных ориентиров, в чём она подводит нас и насколько глубинная психология может принять на себя этот вызов и справиться с задачей. Что скрыто в самой глубине? Во-первых, задайте себе вопрос: какое слово или понятие, занимающее центральное место как в психологии, так и в психиатрии, почти полностью исключено из современных методов лечения? Как бы иронично это ни звучало, но это именно психиа. Кореная метафора двух этих слов Если не обеих практик. Современная психологическая и психиатрическая практика разбирает человека с точки зрения поведения, мысли и химии тела. Всё это поддаётся разумным наблюдениям и потенциальному измерению. И хотя без всего этого человек просто не существует, все мы являемся также чем-то большим, гораздо большим. Вы сочли бы искорбительным, если бы кто-то просто разложил по полочкам ваши поступки, обобщил ваши мыслительные процессы, изучил вашу медицинскую карту, а затем сказал, что знает теперь вас настоящего. Вы бы возразили, что представляете собой нечто большее, чем сумма этих вещей. Психе. Слово, означающее в переводе с греческого языка душа и напоминающее нам о том, что человек является животным, которое жаждет смысла и страдает от его потери. Конечно, мы являемся набором поведенческих паттернов, рефлексивных, неисследованных мыслительных процессов и биологических импульсов. Но ограничивать подход только наблюдаемыми аспектами жизни значит, не иметь смелость взяться за решение более глубоких и не имеющих количественного выражения вопросов о её смысле. Глубинная психология отличается от других форм дисциплины тем, что она представляет собой попытку изучить человека как единое целое, вступить в диалог с сущностной тайной, которую все мы воплощаем. Мы не можем вести этот глубокий разговор, оставляя в стороне бессознательное. тот единственный царство, в котором так много скрыто от нас, но из которого так много продолжает пробиваться наружу в наш реальный мир. Проблема бессознательного заключается в том, что оно подсознательно. Мы не можем обратиться к нему напрямую, но мы можем отследить, задействовать и интерпретировать его проявление в наших моделях поведения, в наших поступках. в наших продиктованных эмоциями мыслях, а также в расстройствах нашей души, которые проявляются в наших телах. Каждый из этих точек является брешью в динамике нашей живой души, ищущей своего исцеления, страдающей от вмешательств и пытающейся исправить наши ошибки. Как ни странно, одним из даров психия Является психопатологией или ситуация, когда разрыв с нашей душой настолько велик, что психика начинает протестовать и призывать нас к ответу. Глубинная психология признаёт, что проявление симптомов депрессии, тревожного расстройства, употребления психоактивных веществ является естественным самовыражением психики, отражением того, как протекает наша жизнь с точки зрения души. В то время как эго сознание, равно как и обычные методы лечения, естественным образом стремятся к тому, чтобы устранить психопатологию как можно быстрее. Глубинная психология с уважением принимает это как приглашение к диалогу с нашим глубинным я. Таким образом, мы должны задать себе следующие вопросы: почему у меня проявились подобные симптомы? Что они хотят сказать мне или чего добиться от меня? Какие изменения в жизни я должен сделать? Как только мы напомним себе о том, что этимология психопатологии это выражение душевных страданий, мы будем обязаны обратиться к вопросу смысла. Получив набор инструкций от собственной семьи или общества о том, Как стоит выстраивать свою жизнь, как добиться успеха? Мы делаем все возможное, чтобы оправдать эти ожидания. Но как ни странно, достижение поставленных целей нередко приводит к тому, что мы чувствуем себя унылыми, несчастными и даже подавленными. И эта не поддающаяся контролю утечка энергии с одобрения части нашей души является призывом к тому. чтобы вернуться к чертежной доске и нарисовать свою жизнь заново, определить другие цели, изменить свои предположения, возможно даже свои авторитеты и своих богов. Глубинная психология — это попытка выстроить диалог с самим собой на таком глубоком уровне, куда вряд ли доберется эго, сознание и большинство методов лечения. Хотя мы можем обнаружить, что в жизнь выбор ценностей и риски, на которые просит нас пойти душа, бросают нам вызов, ставят под угрозу нашу безопасность и разрушают рамки предсказуемости. Принятие этого риска станет истинным переживанием смысла. Глубинная психология понимает, что цель жизни не счастье, так или иначе, имеющее лишь временный характер, а смысл, который остаётся. Прислушаться к собственной истории и переписать её. Глубинная психология погружена в исследование наших формирующих переживаний, тех первичных пережитых, глубоко спрятанных историй или интерпретаций, которые сбили нас с курса, определили наши отношения с другими и завладели нашей повседневной жизнью. Вытащить их на поверхность значит не застрять в прошлом, а осознать, почему прошлое до сих пор столь сильно влияет на нас, задавая шаблоны, заставляя нас свернуть с пути ограничивая нашу свободу выбора. Как заметил Уильям Фолкнер, прошлое не мертво, оно даже не прошлое. С самого детства мы начинаем читать мир, исходя из потребности адаптироваться, приспосабливаться, удовлетворять свои потребности, избегать вреда и справляться с тревогой. Мы неуверенно прокладываем свой путь вперёд, спрашивая: кто ты? Кто я? Какие отношения между нами? Как мне жить в этом мире? Принимаешь ли ты меня таким, какой я есть, или мне нужно вывернуться наизнанку, чтобы завоевать твою любовь? Эти формирующие нас переживания приходят к нам как судьба. Мы не выбираем семью, в которой рождаемся, свою культуру, события собственной жизни. но когда мы читаем их, получая поверхностный, частичный, предвзятый интерпретацию этих переживаний, мы склонны продолжать цепляться за них до тех пор, пока другие события не принесут за собой и ново освобождающего нас послание. Вот почему чтение наших жизненных паттернов помогает нам разобраться в тех формирующих переживаниях, вокруг которых выстраивалось все наше существование. Оно доводит их до нашего сознания и даёт нам возможность написать более значимые и лучшие истории, чтобы вернуться на нужный путь. Если мы изменим только модель поведения, проигнорировав его первопричину, скрытую в подсознании, прежняя история просто переселится в новое место, в новые отношения, воссоздав старые проблемы. Эти эмоционально заряженные истории или комплексы будут находить своё выражение в разобщённости личности, в фрактальных сценариях и соматических проявлениях. До тех пор, пока ключевое ощущение или идея, порождающая нежелательное поведение, избегание или разрушительное подчинение, не будет выявлена, поставлена под сомнение и отработана с течением времени, психика будет пребывать в состоянии застоя, душа бездействует, а страдания нарастать. Роль снов в процессе самоконтроля. Помимо выявления и анализа истинных причин проявляющихся симптомов, глубинная психология уделяет особое внимание тому загадочному, независимому процессу, который мы называем сновидением. Старая немецкая поговорка гласит: сны пенной полны. И всё же природа не тратит свою энергию впустую. Несколько раз за ночь, независимо от того, обращаем мы на это внимание или нет, психика даёт важную повествовательную реакцию на то, что происходит в нашей жизни и как эти события воспринимаются чем-то большим, что выходит за рамки нашего эго. Если мы будем отслеживать эти повествования и изучим их язык, мы получим жизненно важный источник мудрости, недоступный обычному сознанию. Если мы знаем, что бесконечная мудрость природы доступна нашему беспокойному и измученному эго, разве не имеет смысла время от времени останавливаться и прислушиваться к ней? Со временем диалог с загадочным источником, порождающим наши сны, И наши протестующие симптомы станет переключать наше внимание с внешних отвлекающих факторов на более глубокие ориентиры. Если бы мы повстречали мудреца, знающего нас лучше, чем мы сами, заинтересованного в нашем благополучии и в том, чтобы мы научились брать на себя ответственность за наше путешествие по жизни, разве не имело бы смысла обратиться к нему за советом? То самое я, выходящее за рамки нашего эго, и есть тот мудрец, который выступает для нас локусом личных ориентиров. Оторванные от него, мы идём на поводу у наших комплексов, ран и культурных или семейных стереотипов, вместо того, чтобы служить устремлениям собственной души. Анализ снов позволяет нам заглянуть внутрь себя. увидеть, как центр тяжести смещается от нашего стремления приспособиться к внешнему миру в сторону понимания, что внутри каждого из нас есть что-то такое, что знает и может указать правильную дорогу. Желание научиться доверять этому аналитическому процессу, ценить этот диалог и не бояться рисковать, полагаясь на свои внутренние ориентиры. Вот что возвращает нас на путь, ведущий навстречу самим себе и нашим собственным душам. Первую половину жизни мы тратим на то, чтобы адаптироваться, приспособиться, изучить роли и оправдать ожидания. Эти зачастую необходимые компромиссы с окружающим миром, кажется, гарантируют нам защиту, принятие другими людьми и возможность справиться с тревогой. Но с годами они превращаются в ограничивающие нас шаблоны, рефлексивные реакции, вынужденные соглашательства. И тогда во второй части жизни перед нами возникает задача восстановить свои личностные ориентиры. Восстановление личных, а не приобретённых ориентиров является сложным процессом, превращающимся в непрерывную работу всей жизни. настолько мощными и повторяющимися являются навязанные извне модели и сценарии. И личным ориентиром приходится буквально протискиваться сквозь плотный поток мыслей, возникающих в нашем сознании в каждое мгновение. Какие голоса принадлежат культуре общества, какие доносятся из семьи, в которой я рос, какие из них проистекают из моей души? И тогда мы должны призвать на помощь всё своё мужество, чтобы действовать в соответствии с истиной. Хотя на словах это выглядит довольно просто, на деле всё обстоит гораздо сложнее, поскольку требует от нас перехода в менее знакомые области выбора и вытекающих из него последствий. Даже если прежние ориентиры накладывают на нас ограничения, они остаются более привлекательны, потому что через повторение набирают свою силу. Выход за рамки привычного благодаря работе с ассоциациями помогает нам приблизиться к настоящей жизни, сделать шаг от неизбежных последствий рока к возможностям судьбы. Изменение существующего равновесия является ответственностью сознания и способностью глубинной психологии. практики глубинной психологии: дневники, сны и активное воображение. Диалог с нашим глубинным я придаёт больше цельности, достоинства, значимости и смысла этому путешествию, которое мы все называем жизнью. Именно это помогает жить собственной жизнью, а не жизнью кого-то другого. Обратиться к своей душе, вырваться из шумного водоворота отвлекающих факторов в виде наших повседневных обязанностей, и чтобы спросить, что здесь действительно происходит. Все это требует определенной внутренней дисциплины. Моя подруга и коллега Мэрион Вудман, прежде чем приступать к терапии, просила людей посвятить хотя бы один час каждый день ведению дневника, практике активного воображения. или работе со своими снами. Многие люди, по её словам, отвечали: "Но у меня нет столько времени, я не могу вычеркнуть то-то и то-то из своего расписания". На что она ожительно отвечала: "Значит, вы несерьёзно относитесь к этой работе. Что может быть важнее встречи с величественным путешествием вашей собственной души? Необходимо каждый день утром или вечером посвящать немного времени изучению процессов вашей психической жизни. Существует несколько способов сделать это. Ведение дневника важно, потому что вы не просто садитесь и пишете: "Дорогой дневник, вот что произошло со мной сегодня". Вместо этого вы задаётесь вопросами: "С чем я сегодня соприкоснулась? Что дало мне много энергии? Откуда взялась эта энергия?" Как сегодняшний опыт повлиял на мою жизнь? К каким дополнительным проблемам это привело? Возможно, в течение дня вы пережили какой-то конфликт, который продолжает до сих пор пульсировать внутри вас. От этого легко отмахнуться, как от чего-то, что произошло там, во вне. Но вы можете немного углубиться и спросить, каковы его истоки. Вы можете обнаружить, что такая ситуация создаёт резонансные кольца влияния в баязьн конфликта или трудности самоконтроля в присутствии другого. В вашем дневнике вы должны спросить себя: что это было? В какой точке это активизировало тот или иной аспект моей жизни? Что мне нужно знать об этом? Как я могу использовать свои взрослые способности для разрешения этого? Постарайтесь понять, что вам вовсе не нужно постоянно концентрировать свое внимание на дневнике. Вы можете делать это, когда происходят какие-то значительные события. Я часто обнаруживал, что по дороге с сеанса психотерапии к людям нередко приходят интересные и самые удачные идеи только потому, что во время самого сеанса их материал был активирован, или они просыпались со зарением в три часа утра на следующий день. Я всегда призываю: обращайте внимание на эти пробуждающие мысли. Записывайте их. Некоторые из них связаны с нашими конкретными повседневными тревогами, но многие также показывают скрытые на первый взгляд вещи. И наша задача заключается в том, чтобы выяснить, что послужило для них спусковым механизмом и почему. Время от времени нам также необходимо практиковать технику активного воображения. Юнг глубоко проработал данный метод. Речь идёт не о медитации и не о визуализации. Это совершенно иной вид техники. Как следует из названия, активное воображение подразумевает под собой оживление образов. Допустим, мне снится сон, в котором я нахожусь в доме Я ощущаю какое-то зловещее присутствие. Мне кажется, что кто-то пытается меня убить или проявляет ко мне враждебность, и я просыпаюсь в тревожном состоянии. С точки зрения эго, самое естественное в этой ситуации это выйти из дома и позабыть этот сон, проигнорировать его. Но, думая о своей душе, я должен спросить себя: почему мне приснился такой сон? Сны не возникают просто так. Они не закладываются в наш мозг инопланетными силами. Они являются естественными побочными продуктами нашей психики, стремящейся к самоисцелению и развитию. Вот о чём всегда следует помнить. Сны приходят к нам как часть естественного процесса исцеления психики, необходимого для продолжения нашего путешествия. Чтобы применить технику активного воображения к данному сновиденью, Следует искать для себя тихое место, где вас не будут отвлекать телефонные звонки или внешний шум, а затем вернуться в психическое пространство сновидения, что меньше всего хотело бы сделать ваше эго. Сон это продукт собственной человеческой природы. Так почему мы должны избегать его? Возвращаясь к увиденному во сне, стоит спросить себя: Что это за ощущаемое присутствие? Это зловещая угроза. Вы можете войти в эту комнату, в это пространство, подойти к этому человеку и спросить: "Кто ты? Почему ты здесь?" Когда вы используете технику активного воображения первые 2-3 раза, вам может показаться, что ничего не происходит, потому что эго будет изо всех сил пытаться вернуть вас в привычное ощущение реальности. Эго не хочет находиться в этой комнате. Вы можете сказать себе: "О, да, я просто придумываю всё это". Я сам переживал подобные реакции, но со временем вы начнёте понимать, что вы можете всё легче и легче погружаться в субъективное переживание сна и спрашивать себя: "Зачем ты пришёл? Что ты хочешь от меня?" За этими вопросами часто приходит откровение, что данная присутствие, данная энергия может быть какой-то частью нас самих, которая откололась и теперь злится на нас и ищет нашей любви, нашего исцеления, нашего пробуждения. Или это позволяет нам осознать, что возможно, в нашем окружении существуют определённые силы, которые опасны для нас и требуют нашего внимания. С точки зрения логики, наше поверхностное чувство реальности думает: "Что это за чушь? Ты просто придумываешь какие-то идеологии в своей голове". Но вот что следует помнить: большая часть нашей психической жизни бессознательна. Она становится сознательной только тогда, когда активизируется или воплощается в образе, таком как образ сновидения или поведенческий паттерн. Активируя образ, вы придаете невидимому осознаемые черты, наделяя образ жизнью, что и подразумевает под собой активное воображение, в этом самом делаете его доступным для сознания. Вы здесь не для того, чтобы контролировать и сдерживать его, поскольку это шло бы полностью в разрез с работой с вашей психикой. Вот почему я не являюсь сторонником так называемых осознанных сновидений, когда люди пытаются войти в свои сны и изменить их исход. На мой взгляд, это разрушает саму цель работы с сновидениями. В такой момент эго утверждает свою власть, а не спрашивает: "Почему душа говорила со мной подобным образом? Что она хотела мне сказать? Что мне нужно узнать?" Где мне нужно проявить смирение, чтобы научиться чему-то? Я считаю, что само понятие о сознательном сновидении противоречит обращению к мудрости нашей природы. Это всего лишь очередная попытка эго установить контроль над нашей душой на ещё более тонком уровне. Ведение дневника, активное воображение и работа со сновидениями всё это способы проявления внимания. Возможность прислушаться к психике и осознать, что над обычным интеллектом эго стоит нечто большее, превосходящее его по своей силе и значимости, нечто, что стремится установить с нами связь, что представляет собой, если хотите, мудрость самой природы. Эта идея не обязательно вписывается в просвещённый разум нашей культуры, с которым мы ежедневно имеем дело. Она представляет собой нечто большее, выходящее за рамки этого времени и места. Каким-то образом нечто скрытое в нас готово рискнуть и открыться. И как смеем мы тогда не сделать шаг навстречу тому, что ищет своего выражения через нас. Возможно, это будет выглядеть лишь скромной попыткой, но я думаю, что Это будет придавать глубокое понимание личной цели, глубины и достоинства нашему путешествию, которое не идёт в сравнение ни с какими внешними достижениями и признанием мира. Это будет дарить нам ту внутреннюю убеждённость, что мы проживаем нашу жизнь настолько честно и правильно, насколько можем. Все мы, я уверен, приглашены в это путешествие и подготовлены к нему природой. И мы можем поблагодарить глубинную психологию, и в частности работу Юнга, за то, что они снабдили нас всеми необходимыми инструментами для выполнения этой задачи. Сделав это, мы обнаружим, что мудрость предков снова присутствует в каждом из нас. Изучение литературы как познание себя. Мы несём с собой багаж нашей истории. То, что кажется нам спрятанным глубоко внутри нашего сознания, на самом деле может пробудиться в любой момент и запустить знакомый паттерн, хотя мы можем не распознать это вовремя. Человеческая психика, подобно аналоговому компьютеру, она всегда прибегает к быстрому поиску данных в нашем накопленном опыте и отыскивает в них всё необходимое, чтобы справиться с возникшей ситуацией. Хотя каждый момент в истории по-своему уникален, наш опыт иногда помогает нам справиться с ним наиболее адекватно. Приемлем способом, в противном случае нас сбивало бы с ног каждая встреча с новой реальностью, новым набором данных и новыми, постоянно изменяющимися обстоятельствами. Однако то же самое использование аналогичного опыта может вызывать в нас менее адаптивную, менее осознанную и, следовательно, менее адекватную реакцию на вновь возникающие события. К примеру, если человек развил в себе страх перед незнакомыми людьми, то, скорее всего, он будет всячески избегать риска общения и жить в более замкнутом круге. Большинство из нас делают этот ограниченный выбор во всем. от предпочтений в еде до художественных интересов и малоизученных систем убеждений. Когда вы замечаете подобные реакции в себе, следует спросить: "Откуда это во мне? К чему это привело меня ранее? Что это даёт мне моему внутреннему я?" Важно не то, что вы делаете, а то, как сделанный вами выбор служит вам. К примеру, вы можете отказаться от приглашения на вечеринку, обосновав свой выбор желанием сберечь силы и отдохнуть, но в действительности это означает, что старый паттерн избегания, основанный на внутренних страхах, одержал над вами победу. Конечно, эти элементарные вопросы не стоит считать достоверными, поскольку все мы нередко заблуждаемся и можем рационализировать любое поведение, любую причину, любой паттерн Мне это того, чтобы взять на себя риск и исследовать его первопричины и конечные цели. Сколь отвратительно наблюдать за тем, как создаются колбасы и законы, столь неприятно видеть, как первичные импульсы и страхи управляют нашим повседневным выбором. И всё же у нас есть желание разобраться и узнать, посмотреть на вещи с точки зрения психологии. Юнг дал несколько мудрых советов, как провести этот доскональный анализ своего собственного я. Любой, кто хочет познать человеческую психику, почти ничего не узнает из экспериментальной психологии. Ему лучше оставить точные науки, снять учёную мантию, распрощаться с учёбой и отправиться бродить с человеческим сердцем по свету. Там, в ужасах тюрем, сумасшедших домов и больниц, в унылых пригородных кабаках, в борделях и горных домах, в элегантных салонах, на биржах, митингах социалистов, в церквях, собраниях возрождёнцев и экстатических сект через любовь и ненависть, через переживание страсти в любой её форме в своём теле Он пожнёт более богатый урожай знаний, чем может дать ему учебник толщиной в фуд, и будет знать, как лечить больных с подлинным пониманием человеческой души. Вот почему с благословением Юнга мы можем целисообразно оставить позади пыльные труды прежних авторов, если хотим, чтобы наше путешествие было максимально честным. Я утверждаю однако, что мы не смеем забывать о бессмертных картинах великих художников. Глубинная психология это попытка различить и проследить движение невидимых энергий, которые управляют видимым миром. Точно так же, как Данте сумел соразличить любовь, что движет звёздами и солнцем, Так и мы ищем невидимые нити, которые формируют контуры разворачивающейся перед нами картины жизни. Что касается формального обучения, выступающего против весом приобретаемому жизненному опыту, то я всегда считал глубокий и рациональный опыт чтения литературы наилучшей подготовкой к работе с психикой, чем изучение теории и практики психологии. Поведенческие и когнитивные методы. сколь бы полезными они ни были, так же упрощают глубину, запутанность и извилистость человеческой души. А ограничить сферу своего исследования наблюдаемым, значит попасть в ловушку заблуждения, что миром управляют только наблюдаемые вещи и явления. Я обосновываю серьёзные продолжительные изучения литературы как наилучшей подготовке к погружению в глубины человеческой души следующими семью причинами. Один. Вдумчивое изучение литературы повышает нашу способность читать метафорическую природу поведения, паттернов и мотивов. Выявление паттернов в нашего поведения — это единственный способ отыскать их первопричины и разобраться с ними. Два. Серьезное изучение литературы помогает нам составить нашу собственную энциклопедию души, наш кладезь образов. которые проводят параллели, создают аналогии, расширяют горизонты, иллюстрируют собой наши общие проблемы в более широкой перспективе. Как мы услышим в пятой главе, в конечном итоге Гамлет может быть только Гамлетом. Тем не менее, благодаря дару воображения Шекспира, мы можем узнать больше о дилемме Гамлета и наших собственных дилеммах. мы можем принять их с большей открытостью и пережить более широкий спектр эмоционального опыта, чем тот, что был доступен несчастному принцу из замка Эльсинор. Гамлет расширяет наше воображение даже когда он ограничен текстом, написанным за него автором, а то, что мы можем вообразить, мы можем проанализировать и понять. 3 Глубокое изучение литературы повышает нашу способность видеть архетипическую природу отдельных событий, уникальных историй и конкретных дилемм, а также обуславливающую роль коллективного бессознательного в формировании нашего поведения и культурных паттернов. Архетипы, поднимающиеся из глубинных ущелий человеческой психики, являются не содержанием, а скорее фундаментальными моделирующими энергиями. Наблюдая за этими линиями возникающих форм, мы видим состояние нашего собственного эго, включенного в более широкий поток энергии. Мы распознаем паттерны смерти и возрождения, сошествия и восхождения, механизм козла отпущения, размытость тени, проходящей по залитому солнцем полю и так далее. Все мы существа, привязанные к времени, несущиеся навстречу собственному вымиранию, но каждый из нас также является творением вне временной драмы. Все, что мы чувствуем, желаем и ощущаем, было пережито задолго до нас и будет продолжать переживаться до тех пор, пока мы остаемся на этой планете. Разрываемые быстротечностью времени, мы понимаем, что все мы вечные актёры в драме гораздо больше, чем мы себе представляли. 4. Вдумчивое изучение литературы открывает перед нами более широкий диапазон выборы, чем это делает эго нашего сознания, являющееся лишь крохотным лучиком света в огромной пещере возможностей. Мы можем научиться новым отношениям, новым моделям поведения, Новые широтез взглядов и поступков у литературных персонажей даже оставаясь в плену старых скрытых мотивов и тревожащих нас альтернатив. Иногда мы можем даже отыскать ответ на вопрос, почему многие вещи заканчиваются не так хорошо, как бы нам хотелось. 5. Глубокое изучение литературы расширяет и углубляет грани человеческого состояния. И из великих произведений литературы мы узнаем, почему в нашей жизни все повторяется, культурные потрясения и цикличные эпохи. Переосмыслив накопившийся багаж человеческой глупости и мудрости, мы можем по-прежнему удивляться тому, что происходит в нашей жизни, но события уже не будут шокировать нас. Точно так же происходило с моими клиентами, которые приходили ко мне и говорили: «Вы не поверите, доктор, что за сон мне приснился». но я знал, что поверю, потому что уже сталкивался с этой формой и этим содержанием множество раз, хотя каждый сон и является уникальным. Например, среди множества сюрпризов, поджидавших меня на самой заре обучения несколько десятилетий назад, было столкновение со сновидениями, которые пересказывались мне разными людьми, но при этом перекликались своими образами и мотивами. Я не утверждаю, что все не стали ответной реакции на схожие социальные явления и события. Тем не менее, я верю в существование некоего набора знаний, выступающего триггером для образов, мотивов и процессов, которые сопровождали человечество на протяжении всей истории и продолжают оставаться с нами до сих пор. 6 серьёзное изучение литературы приведёт нас к признанию того, что определялась как вымышлины истории. Вымысль вовсе не означает ложь, и подобное объяснение может указать нам на истину. Конечная истина души любого человека всегда сложна и всегда таинственна. Мы никогда не сможем полностью проникнуть в теллурические области человеческой мотивации или сопротивления или в хатонические глубины бессознательного, как когда-то отметил Пикассо: "Искусство это ложь, которая говорит нам правду". И как подчеркнул Магритт, подписав свою картину "Ceci n'est un pipe". Это не трубка. Мы смотрим не на изображение трубки, а на расположение пигментов на холсте, предназначенных для того, чтобы обмануть наш глаз и наш мозг. Наивный, буквальный взгляд, коим чаще всего смотрит на мир наше эго, говорит нам о том, что на картине изображена курительная трубка. Однако Магрит своей ошеломительной подписью на картине напоминает нам: это не трубка, это лишь мазки краски на холсте. И, кстати, трубки пахнут как трубки, а это пахнет маслом. Каждая история это вымысел. Мы не видим человека, мы видим окно, приоткрытую дверь, угол зрения, направленный на него. Аристотель утверждал, что искусство рассказывает нам больше, чем любая история. В то время как Наполеон цинично заявлял, что история это ложь, к которой согласны победители, Аристотель отмечал, что даже самая достоверная история рассматривается через искажающую призму личности, психологии и культурно-избирательных предубеждений историка. Способность принять тот факт, что наше понимание действительности есть ни что иное, как очередной вымысел, 100 раз переписанный, частично перестроенный Раскрывающие одни измерения и скрывающие другие это проявление уважения к уникальности той тайны, которой каждый из нас является. Мы сможем расширить рамки своего самосознания, если поймём, что смотрим на мир исключительно через наши собственные искажающие линзы. 7. Серьёзное изучение литературы расширяет наше воображение. немецкое слово, обозначающее воображение, Einbildungskraft, в буквальном смысле обозначает способность создавать картину, а слово Fortbildung или непрерывное обучение означает расширение и укрепление уже имеющихся у нас образов. Мы ограничены в нашем понимании мира так же, как мы ограничены в нашем спектре образов. Чем шире этот спектр, тем больше число образов и тем выше наша способность постигать невероятную динамику человеческой психики, её диапазон, её трансформацию, её ошеломляющий парад персонажей от Святого Франциска до маркиза де Сада, от Медеи до Сафо, от Эдипа до Одиссея, от Фауста до Эммы Бавари, от Раскольникова до Анны Карениной. Все они являются иллюстрацией многократных аспектов человеческой души. Вполне резонно вы можете спросить, почему столь ярко обосновав важность творческих способностей художника, я ставил преподавание литературы и философских культурных традиций ради изучения психологии? Ответ прост и одновременно сложен, как все важные вещи. Посвятив более двадцати пяти лет гуманитарным наукам, я пришел к выводу, что мне необходимо понять источник тех образов, что формируют нашу культуру, выяснить, где берет свои корни эта плеяда архетипов и какой великой цели она служит. Поиск ответов на эти вопросы занял вторую половину моей жизни, и я уверен, что не смог бы открыть всю силу глубинной психологии. равно как и её инструментов для отслеживания невидимых энергий, не имея в запасе опыта прошлого, продолжив изучать глубинную психологию в последующих главах книги. Мы ещё вернёмся к анализу литературы в пятой главе.